«Разрешите доложить, ваше превосходительство!» Перед Столетовым вырос дежурный офицер. Несмотря на официальный рапорт, он с трудом сдерживал улыбку. Прибыл полковник Артамонов с почетными гостями. «Расположите их слева от свита его высочества. Впереди дружинных колонн. Слушаюсь!» «Вы чем-то взволнованы, поручик?» «Все сегодня взволнованы, ваше превосходительство!» «Но не все улыбаются при докладе командиру. Виноват ваши! Едут!» Издалека закричали махальщики. «Едут!» «Поручик, проводите гостей!» — поспешно распорядился Столетов. «Коня!» — со стороны города приближались несколько колясок и верховых офицеров в окружении конвоя терских казаков. В первом экипаже сидели Николай Николаевич старший, генерал Непокайчицкий и великий князь Николай Николаевич младший, сын и личный адъютант главнокомандующего. Столетов протяжно выкрикнул команду и, подскакав, отдал строевой рапорт. Главнокомандующий вышел из коляски, в сопровождении Столетова обошел выстроенные войска, здороваясь, и, поздравляя с великим днем каждую дружину, ополченцы громко кричали «Ура!». Закончив обход, великий князь и Столетов подошли к столу. «Все готово! Так точно, Ваше Высочество! Гость прибыл! Стоит левее вас, высокий в болгарской боевой одежде! Распорядитесь со знаменем! Слушаюсь, Ваше Высочество!» Столетов сделал шаг вперед, громко отдал команду. «Дружины! Смирно! Господа офицеры!» Сверкнули на солнце клинки. Замерли ополченцы. В полной тишине из палатки вышли оба самарца, неся на руках развернутое знамя. Пройдя к столу, они аккуратно расстелили полотнище на правой части, поклонились главнокомандующему — и отошли к свите. «Готово, святой отец?» негромко спросил великий князь. Архимандрит с достоинством склонил голову. «Барабанщик! Бой на молитву!» резко выкрикнул главнокомандующий. Началась неторопливая торжественная служба, установленная для освещения знамен и штандартов. «Ополченцы!» Гости и многочисленные зрители, окружившие лагерь со всех сторон, молились истово и проникновенно. У многих на глазах стояли слезы, и то были не слезы умиления, а слезы гордости за возрождающуюся болгарскую армию. Молебствие окончилось. Городской голова города Самары Кожевников торжественно подал на блюде главнокомандующему молоток и серебряные гвозди. Великий князь трижды перекрестился и вбил в древко первый гвоздь. Гвоздь вошел криво, но Николай Николаевич все же благополучно достукал его до конца и передал молоток сыну. Затем гвозди вбили генералы Непокайчицкий и Столетов, оба самарских представителя. В полной тишине Звонко стучал молоток. После Алабина Столетов хотел передать его своему начальнику штаба, но великий князь остановил его. «Сейчас время болгарам!» Он оглянулся на почетных болгарских гостей, стоявших левее свиты, и, побагровев от натуги, громко выкрикнул «Вбей и ты гвоздь в святое знамя, балканский орел!» Из группы почетных гостей Вышел черноусый с обильной проседью, но еще статный и крепкий старик в расшитом шнурами боевом болгарском наряде, перехваченном широким поясом, из-за которого торчали богато изукрашенные рукоятия таганов. Это был знаменитый гайдукский воевода Гроза-Балкан Цепка петков тридцать два года воевавший с турками. По обе стороны воеводу торжественно поддерживали два молодых гайдука. Лицо того, который шел справа, было изуродовано широким шрамом. Взяв из рук великого князя молоток, Цека Петков снял шапку, в задумчивости провел ладонью по густым усам и, молодо выпрямившись, повернулся к замершим в строю ополченцам. «Да поможет Бог!» этому святому знамени и с конца в конец пройти несчастную землю болгарскую. Да утрут этим знаменем наши матери, жены и сестры, свои скорбные очи. Да бежит в страхе все нечистое, поганое, злое перед ним, а за ним да встанет над Болгарией вечный мир и благоденствие» сильный голос своей воды, дрожал и прерывался от волнения. И это волнение передавалось всем, даже главнокомандующий невольно приосанился, милостиво закивав. Цека Капетков наставил гвоздь, силой ударил по нему молотком. И в этот момент с далеких балканских гор отчетливо долетел раскатистый удар грома. «Добрый знак! Добрый!» — крикнул воевода, преклонив колено и целуя полотнище знамени. «Ура!» — восторженно подхватили ополченские дружины. Тысячи черных шапок одновременно взлетели в воздух. Это было явным нарушением чинного церемониала. И Столетов в растерянности посмотрел на великого князя. Мгновение помедлив... Главнокомандующий поднес ладонь к козырьку фуражки и тотчас все офицеры, щелкнув каблуками, отдали честь старому болгарскому воеводе, а Николай Николаевич младший лично подхватил его под локоть, помогая подняться с колен. — Дружины, смирно! — протяжно скомандовал Столетов, и сразу наступила тишина подполковнику полковнику Калитину и знаменщику унтер-офицеру Марченко вбить последние гвозди. В последний раз прозвучал стук молотка. Великий князь завязал бантом ленты знамени и высоко поднял его над головой. Мощно зарокотали барабаны. Столетов, Калитин и Марченко опустились на колени. «Вручаю вам боевое знамя болгарского ополчения!» — громко сказал главнокомандующий. «Не посрамите же его ни трусостью, ни предательством, ни неправедными делами! И пуще жизни храните его честь, чтобы никогда ни одна вражеская рука не смела к нему прикоснуться! Клянусь! первым, сдавленно сказал Калитин, пряча мокрое от слез лицо в скользком шелке знамени. Ударили отбой, ополченцы надели шапки и тут же взяли ружья на караул. Раздался грохот барабанов, громко бивших поход, восторженная «Ура!» и унтер-офицер Антон Марченко торжественно пронес самарское знамя мимо строя, остановился возле первой отныне знаменной роты третьей дружины. После короткого перестроения вновь зарокотали барабаны, и дружины взвод за взводом торжественным церемониальным маршем продефилировали мимо главнокомандующего. Благодарю! Великий князь был очень доволен. Отменная выучка, отменная организация и отменный порядок пригласит моего имени на обед тех офицеров которых сочтешь нужным поощрить еще раз спасибо столетов порадовал список офицеров для званого обеда составлял подполковник рынкевич он сидел за походным столом витиеватым чиновничьим почерком выводил фамилии а столетов все еще не мог успокоиться и нервно вышагивал по штабной палатке. «Главнокомандующий особо отметил порядок», — сказал он, останавливаясь напротив начальника штаба. «Как фамилия дежурного офицера?» «Сию минуточку. Николай Григорьевич...» Рынкевич заглянул в списки. «Караул был наряжен от третьей дружины. Дежурный офицер...» «Ротный командир-поручик Алексин. Включите его в списки приглашенных и выразите ему при случае мою признательность. Будет исполнено, Николай Григорьевич», — сказал подполковник, аккуратно занося фамилию отличившегося офицера в списке приглашенных на торжественный обед от имени великого князя главнокомандующего.